Глава четырнадцатая Кикиморы Старухи, сестры Макичёвы, В меховых шапочках на шлюпках, Обвязанные по ушам для тепла Драными шелковыми платочками, В плюшевых вытертых обогнушках С диковинными пузырями на плечах, В нитиных смешных перчатках С голыми пальцами, Лиловые от стужи, Пилили дрова. Каждая дергала пилу обеими руками на себя из последних сил. Рассохшиеся древние козлы, сбитые снизу досками, чтобы не разъезжались, может, ровесники хозяйкам, шатались и скрипели. Рыжая тупая пила с визгом скакала по трухлявому чурбану. Он тоже ворочался под пилой, качался вместе с козлами. И шмыгали из стороны в сторону, как мыши, Бархатные под серый каракуль, крохотные муфточки, Висевшие на лентах на Кикимор. Жалко и тошно смотреть. Подергают, подергают Кикимор и пилу, Остановятся, подуют в кулаки, Поправят выбившиеся из-под нашлепок и платков Грязно-седые клочья, И скорей сунут руки в муфты, скачут в снегу, притопывают калошками на байке, пристукивают каблучками высоких почти до колен башмаков из желтой кожи, туго зашнурованных веревочками, и тихонько по городскому ругаются, перекоряясь. «Говорила продать машину. Жили бы благородно в тепле с хлебцем, с маслицем, с картошечкой». замечательную цену давались, упрямая. ошить Глупости, глупости. Вот коровы родят, ну, как там отеляться? Я на зингере заработаю молочка, Тебя же утречком напою кофеем с румянистыми пенками. Ах, ах, пенки! Продай свой граммофон, пожалуйста, слова не скажу. «Память Юлии Викторовны», Благодетельницы. Варя, ты сходишь с ума. Сердись, не сердись, милая. Аршина каленкоры ни у кого в деревне нет. Что тут шить, сударыня? Комус? На хромого этого негодяя месяц глаза портила, пальцы в кровь скалола, простудилась у окошка. И что же? Перешила фрая рушинель, прелестное вышло пальтицо Модное. с накладными карманами, а он, подлец оставил нас без дров. Ах, перестань, Зиночка, ну, пили же, пили. У добрых, порядочных людей печи давным-давно истоплены, а у нас... И снова скулит пила, скачет по чурбану, сыплются на чистый снег редкие крупные гнилые опилки. Пыль стоит облаком над козлами, над старухами — то ли от трухлявого дерева, то ли от богатых питерских обносков. Мечутся по стертому блестяще темному плюшу две серые мышки-муфточки, как в мышеловке. И сами сестры Макичевы кажутся захлопнутыми насмерть в западне. Согнулись они над пилой, судорожно дергают ее взад-вперед, вцепившись каждое в кривые деревяшки, ручки, пилы. семи десятью побелевшими от холода и напряжения опухшими пальцами, вылезшими из несчастных перчаток. Неужто не могут сшить себе варежек? У, какие тощие, голодные, страшные, кикиморы и есть. Бородатая в заиндевелых завитушках скуластая бабка Варя, владетельница швейной машины, Хмурясь, сердясь, помогает себе, кажется, лошадиными пожелтелыми зубами. Она жует ими, когда тянет пилу к себе и отдувается, шевелит верхней волосатой губой, выпускает пар, как дым из-под когда руки ее отдыхают и пилу тащит сестра, любительница граммофона. Зиночка, которую ребята мысленно весьма одобряют, Эта бабка в рябинах на сморщенном лице, как в щипках, работая, крепко сжимает вывалившиеся дрожащие губы, словно боится, что закричит. От невозможных последних усилий ее покорные собачьи глаза влекла карие, готовы выскочить. Они покраснели, блестят на солнце морозной слезой. И уж кажется ребятам, что не пила визжит, Это сами сестры Макичевы, замерзая, воют, скулят. Вот, подогнутся сейчас под ними проклятущие, сношенные на бок господские каблучки, старухи свалятся в снег и не встанут. Побледнев, ребята невольно переглянулись. «Это, пожалуй, похуже дел со свадьбами, невестами и беседами», Яшка выразительно показал глазами на чурбан, Толкнул Шурку локтем. — Баба Зина, пилу надо одной рукой держать, а другой рукой бревно, — сказал Шурка первое, что пришло ему в голову. — Баба Варя, баба Зина, мы вам поможем, ладно? — добавил он напоследок самое важное, что он хотел сказать. Яшка, не дожидаясь согласия, отобрал пилу у сестер Макичевых. Развода никакого нету, знама такая пилить не будет, ворчал он, насвистывая, оглядывая зубья и как бы извиняя старух. Кикиморы не сразу поняли, чего хотят от них ребята, а поняв, удивились, обрадовались и раскудахтались ровно курицы к теплу. Ах, мальчики миленькие, чьи вы такие добрые! Ах, мерсис! «Господи, какие вежливые и деликатные! Пожалуйста-с!» И тут же побежали скорее греться в избу. Тупая, ржавая, с плохим разводом пила загуляла в молодецких, соскучившихся по работе ловких руках на славу. Попробовала бы она не загулять, посмела бы скулить. Пильщики-богатыри сломали бы ее на кусочки. Но старая хитрая пила отлично понимала, С кем имеет дело? Она хоть и продолжала по привычке взвизгивать, подскакивать, но опилки уже сыпались на снег дождем. В один миг развалился надвое трухлявый сосновый чурбан, источенный червями и жужелицами. Немного, конечно, будет от него жара. Пень смоленистый, сучковатый лучше, хотя его и трудно пилить и колоть. Но все ж таки и это гнилье, дровишки, сгорят, погреют малость косточки кихимарам, Жерть от насиста, вытащенная старухами со двора и валявшаяся у ребят под ногами, сухая, щелистая, в крапинах извести, просто сама распилилась разломалась на складные полежки. Пильщики-удальцы поискали возле избы в снегу еще чего-чего можно было распилить на дрова. Никакого старья они больше не нашли, а ломать двор посвистились. Зазубренный топор сваливался с топорища всякий раз, когда им ударяли. Все равно, приспособясь, дровосеки раскололи, разрубили гнилье, как могли, и, набрав полные охапки, понесли добычу в избу. Шурка вошел первым. В скрипучие сенцы с худой крышей и наметенные вьюгами, утоптанной снежной дорожкой до порога. В сенцах в ледяной луже валялась катка с одним нижним обручем. Красовался порожний дубой, перевернутый вверх днищем вместительный ларь. На нем кучей лежала разная рухлядь, выглядывал хомут без гужей, сломанное коромысло, а по всем темным углам резко белели инеем толстые давнишние тенета. Шурка подождал Яшку. Тот, придерживая дрова рукой и подворотком, с трудом отодрал лохматую, из рваной рогожи, пакли и прибитых косыми крестиками лучинок замороженную дверь в избу. На ребят с порога пахнуло сырым прокисшим теплом, землей, гнилью, как из затхлого подполья. Кикиморы, нераздетые, нахохлясь, должно быть, еще поругавшись, сидели рядышком на голубце, как на насесте. Они опять раскудахтались, благодарили на перебой славных умных мальчуганов, прямо как из Питера, сразу видать образованных молодых людей, гимназисты и есть. И распоряжались этими умными питерскими гимназистами напропалую. Баба Зина, важно говоря, в нос, приказывала класть дрова в печь и поискать на шестке спички и бумажку на растопку. Баба Варя запрещала, требовала топить подтопок. Варить им нечего, а тепла от подтопка больше, и дров останется. Младенец понимает, а вот другим взрослым старым невдомек. Молодые образованные люди не знали, кого слушаться, топтались смущенно в полутьме у порога с дровами, которые порядком оттянули руки. «Куда положить? Говорите толком!» взмолился, наконец, рассердясь Яшка. «И не видка то ничегошеньки, где печь, где подтопок? Ей-богу, брошу, поленья, сию минуточку брошу!» Кикиморы опомнились, помирились на подтопке, Извинились, опять жалко замерсикали, пригласили благородных кавалеров посидеть с ними, с дамами, за компанию. хихи, -хи. отдохнуть, ах, угостить нечем, кушанья еще не готовили. Такая досада и конфуз. Бабки, болтая, живехонько соскочили с голбца и сами расторопно, умеючи, принялись хозяйничать с дровами. Ребята сняли шапки, И, не двигаясь, с любопытством огляделись, привыкая к странному полусвету, кислой сырости, нафталину и внезапному горькому дыму, который стал густо выбиваться, валить из дверцы подтопка. А оказывается, сестры на радостях забыли открыть вьюшки. Шурка сунулся на печь, знакомо поворожил там в трубе, перепачкался изрядно сажей, и скоро в подтопке весело звонко загудело, а дым из избы вытянуло в окошки. Кикиморы, глядя на огонь, захлопали от удовольствия в ладоши, принялись жаловаться, хвастаться, что им ужасно жарко, прямо нечем дышать, как на балу стали обмахиваться платочками, снятыми с шапочек. Но плюшевые свои обогнушки с пузырями на рукавах так и не сняли, и меховые на шлепки не тронули, только скинули муфты и содрали такие, догадались, с рук вязанные без пальцев ненавистные ребятам перчатки. В три снежных окошка без зимний храм, заложенных наполовину мерзлыми, без наволочек полосатыми подушками, Еле пробивался с улицы верхние, замороженные бугристыми льдинами стекла, тусклый, какой-то неправдоподобный, рассеянный свет. Но еще больше, чем света, пробивалось в окошке холода, постоянно дрожали, как бы ежились от стужей тонкие тюлевые занавески, и мерно раскачивался и кружился под потолком, подвешенный на нитке рождественский из соломы. самодельный голубок. Пол был старательно устлан чистыми дорожками, дерюшками и старенькими в рединах и штопке ковриками, словно бы нарочно настриженными треугольничками, кружками, квадратиками, обшитыми по краям аккуратно тряпочками. Перед комодом на полу лежала дива, Облезлая, вонявшая нафталином на всю избу, белесая шкура какого-то зверя, без морды, лап и хвоста. Может, северного белого медведя, а может и обыкновенные дворняги. В Питере слышно ловят бродячих собак и приспосабливают на воротники. Наверное, там придумали за место Голика вытирать ноги псиной шкурой. И все эти коврики, дерюшки, Разосланы были для того, чтобы меньше дуло с улицы и из обвалившегося подполья. Но старые половицы ходуном ходили под красивыми ковриками и звериной шкурой. Не спасали, видать, сестер Макичевых. Зиночка и бабка Варя не снимали колошек на красной байке. Тут бы валенки, самые простые катанки, хотя бы латанные, подшитые, Да шерстяные домашние вязкие чулки, Какие носят все бабы, даже бабка Ольга нищенко. Портянок на худой конец, Навертеть бы на больные ноги побольше. Да где их возьмешь, те же валенцы? Никто не подарил. А своей обувке одевки должно быть Кикиморы не нашли в Питере в услужении у господ. Шурка, конечно. Живо припомнил во всех подробностях, с какой ненавистью встретили сельские бабы сестер Макичевых, жадно разглядывая и открытую насмехаясь, когда питерщики приплелись со станции. Исполнялось злое бабье пророчество. Нельзя было глядеть без содрогания на окошки, заткнутые подушками, на шевелящиеся под ногами терюшки, на соломенного. беспрестанно порхающего под потолком от стужи голубка. Но к окошкам на свет была придвинута швейная ножная машина в лакированном деревянном футляре. Настоящий зингер, получше, чем у сестрицы Аннушки, с большим чугунным колесом и ременным приводом внизу, с правого бока. Цены нет богатству, — Такая машина сама шьет. Знай, качай ногой чугунную подножку. Она доест? Устала ступня? Отцепи. Сдерни живым манером ремень с колеса. Вот тебе и ручная. Крути за верхнее колесико. Сколько влезет? Можно, наверное, и ручку к нему приладить. Только у Дуни с пальчиком имелся такой зингер ножной. Вот тебе и киморы!» У них на голубой железной кровати, стоявшей в углу, к печке, кромоздились горой подушки без счету, розовела пикейная покрывало. Из-под кровати с кружевным подзором выглядывали питерские коричневые сундуки, обитые железинами. Уж, наверное, не пустые. Кажется, бабы по зависти наболтали лишнего. «Конечно, одежа у сестер смешная, и сами они потешные, и дров у них нету». Обманул Степан Коротконожка, форсит в новом ватном пиджаке с накладными карманами, распоряжается поросенком Марье Бубенец, когда его сбоку припека не спрашивают, а дров обещанных старухам не везет». На комоде возле зеркала лежал толстущий, что Библия Василия Апостола, альбом в синих бархатных корках с бронзовыми застежками и порядочная, размером чуть меньше альбома, книга, тисненная по корешку золотом. Острый Шуркин глаз моментально прочитал, проглотил «Черная и белая магия». и сердце его подскочило заколотилось это еще что такое прочитать прочитать глинчить, напедите наколоть по дров украсть коли добром не дадут а прочитать обязательно про белую и черную магию где он слыхал в какой книжке слово магия кажется это про колдовство вот здорово Да они колдуньи, кикиморы, как пастук-сморчок. Ну, тогда многое понятно, откуда у них ножной зингер, сундуки под кроватью. Почему они не замерзают, как прусаки в своей нетопленной хибарке? Он разглядывает картинки-открытки, прибитые широким веером на стене за комодом. «С днем ангела! С Новым годом! Христос воскресе!» А сам, косясь, ласкает краешком жадного нетерпеливого глаза толстый понравившийся корешок с золотыми буквами. Рядом с божницей, уставленной иконами и лампадками, и завальной рамки с треснутым стеклом, глядят на Шурку две молодые, круглолицые и круглоротые глазастые красавицы. Обнявшись, они прижались друг к дружке, стукнулись причесанными головками, смеются, точно спрашивают, узнаешь знакомых? Шурка, вглядываясь, начинает догадываться, но мешает сосредоточиться, подумать, книжка на комоде. Эх, раскрыть бы ее на минутку, эту славную книжечку, уткнуться в нее носом, понюхать только, какой такой магией в ней пахнет. Неужто в самом деле колдовство? Но его же не бывает на свете. Это известно малышам-первоклассникам. Все равно приятно, страшно подумать о колдовстве. А вдруг? Все равно его не терпится полистать таинственную книжицу. Недаром же у ней такой богатый корешок. Может, у Кикимор и выпуски про сыщиков и разбойников найдутся, как у Миши-императора. «Надо поторопиться. Как бы они, выпуски, не оказались расклеенными по стенам вместо обоев, один такой случай есть. Сохраняются выпуски хорошо, не рвутся, только желтеют, да читать трудно. Догадывайся, ломай голову, кособочься». Яшка дернул его за рукав, и Шурка, несколько придя в себя, оторвал все же глаза от кого то и воззрился на стул, от которого петух, незаметно придвинувшись, не отходил давно ни на шаг. И сразу пропали швейная машина в простенке у окошек, сундуки под кроватью, открытки на стене, веселые девки-красавицы в овальные рамки с разбитым стеклом. Даже облюбованная книга на какое-то время отодвинулась на самый дальний край комода. Да иначе и не могло быть! Тут, глядя на стол, было на что потаращиться, подивиться, как на ярмарке возле замечательной вертушки. Тогда из-за чистокола, драночных гвоздей, которыми был утыкан по краю столик, взирали на ребят. перочинные с костяной ручкой желанный ножик, трехрядная гармонь-венка с перламутровыми пуговками-ладами, зеркальные сахарницы — А над всем этим богатством возвышался сверкающий медный колокольней самоварище в медалях, что генерал. И сейчас на застланном вязаной скатертью столейке Кимор возвышался самовар. Но не он приковал Яшку невидимой цепью к столу и заставил читаря-расчитаря Шурку несколько опомниться. Нет... Не светлый, как бы из серебра самовар, вазой с резным краном и конфоркой, выгнутыми из столовой кости ручками, стоявшей на таком же светлом подносе с чашками, сахарницей и малюсенькой витой ложечкой, похожей на ту, из которой причищал ребят в церкви поп, отец Петр. Нет, не господский самовар, не цветастые чашки и позолоченная ложка, потрясли двух видавших разные виды в жизни друзей деревянный ящик сиреневый ни на что не похожий огромной трубой вонзился им в сердце да так там и остался граммофон как мог забыть о нем Шурка настоящий питерский граммофон и ящик и труба побольше чем у Олега двухголового Значит, лучше, громче, дороже. И рядом на столе довольно порядочная стопочка черных кружков, тонких, что блины, из царапанных мелко-мелко, прозываемых пластинками. Это ребятам давно известно. И тут же коробочек жестяной с иголками. Знают они, с какими и для чего. А еще кто-то осмеливается болтать, Что Зинаида Николаевна и Варвара Николаевна, кикиморы. Наплюйте полные бесстыжие бельма этим трепачам в ролям, если их встретите. Наверное, это они, слепни, болтуны незадачливые, подыхают, мерзнут, как тараканы». А Макичевы сестры слушают себе, когда им желательно. Как в заходь хохочут Бим и Бом, клоуны, Рассказывая такие истории, что береги животы, помрешь со смеху. Устали, заскучали, извольте, завели песенки, какие хочется. И уж мчится в морозную ночь на тройке парочка вдвоем, И светит костер в тумане, Прощается на мосту цыганка с молодым парнем, который завязывает ей на груди узлом шаль с каймой, чтобы не застудилась, не продула на ветру за знобу. И юный прапорщик спасает знамя полка, погибает, но не сдается в плен. «Разве плохо, а?» «Так помирать, замерзать возле граммофона, и Шурка с Яшкой не отказались бы не житьё, а песня». «Да еще какая!» «Тетеньки, миленькие, Зина и Варя, пожалуйста, поиграйте нам разик на граммофоне!» Страшным шепотом, сразу осипнув, попросил Яшка и сам ужаснулся того, что он осмелился сказать. А Шурка и просить не мог, только судорожно вздохнул. «Больно многого они захотели, дроваковые пильщики!» Уж слишком дороги выходят дровишки. У граммофона-то ведь и пружина может сломаться, как бывало у быковых, и пластинка вдруг возьмет и треснет, расколется от игры. Но кикиморы, оказывается, были старухи добрые, покладистые. Бабка Варя почесала завитушки бороды, раздула усы, закудахтала у подтупка, а Зиночка, не ломаясь, Перестав важничать, подошла к столу, поправила скатерть, смахнула пыль с чашек и сахарницы и спросила, «Что же вы хотите послушать, господа?» Тут Шурка сделал отчаянное усилие горлом, внезапно обрел голос, «Сыграйте нам баба Зина, про юного прапорщика, ну, знаете песенку, вот утро настало, и выстрел раздался». Над нашим окопом взорвался снаряд. Тихонько с дрожью пропел он. «А, ты уже выучил наизусть?» — удивилась довольная Зиночка. «Откуда?» «Я слушал. У вас. Под окошком», — признался Шурка, потупясь. Его погладили по стриженной белобрысой голове, и он не отскочил, не ощетинился ежом. «Позволил это сделать невозможное!» потому что понял, наступила самая решительная минута в его сегодняшней жизни. Он умоляюще жалко взглянул из-под лобья на добрую бабку Зину с облупленным картофелиной носом. Теперь у нее не дрожали ввалившиеся губы, они улыбались. И рябины не казались щепками на румяном от подтопка лице, и глаза вовсе не были покорно собачьими. Они блекло карие, почти золотые. Глаза бабки с красными прожилками чуточку важно строгие, как им и полагается быть у хозяйки граммофона. Но очень заметно, что они ласковые приласковые, безотказные, эти бабки зинины глаза. Шурка судорожно глубоко вздохнул и не то прошептал, не то лишь подумал. «Пожалуйста, пожалуйста!» «Дозвольте почитать вон ту книжечку с золотом про магию. Дайте мне ее на денек». Должно быть, он все-таки выдавил из себя эту просьбешку, пробормотал, потому что Зиночка сразу поджала губы, сделалась строгой и важной и заговорила в нос. «Нельзя, мальчик, эта книга дорогая-с, подарок. Еще испачкаешь и зарвешь грехом». А то и потеряешь. Нельзя-с. Подумала, погладила еще раз белобрысую покорную голову и от чего то вздохнув добавила. Приходи сюда и читай на здоровье, по-благородному сколько влезет. Шурка горячо поклялся, что явится завтра же с раннего утра. Пока бабка Зина добрая, щедрая душа искала желанную пластинку, заводила пружину граммофона и вставляла иголку, господа, отдыхая от волнений, сморкаясь, полюбовались досыты серебряным самоваром вазой с чашками и пустой сахарницей и колодой атласных почти новых карт, брошенных россыпью повязанной скатерти, картинками вверх. Дамы, валеты, короли на картах были особенные, должно тоже питерские, в шапочках на шлепках, с пузырями на рукавах, страсть похожая на сестер Макичевых. За самоваром и картами Шурка отыскал и погладил, полоскал потеплевшими глазами новые книжечки, опять-таки, каких ему еще не доводилось видеть. «Хиромантия». Сонник, всеобщий толкователь снов. «Оракул!» «Смотри-ка!» — подумал он в восторге. «Да тут добра побольше, чем у Миши-императора!» «И все это теперь и чем мое!» На розовой захватанной обложке, Последней книжице, тощей, как тетрадка, Но, вероятно, дорогой и нужной, Красовалась отрубленная в обе голова, с волосьими змеями которые так и извивались по обложке во все стороны высунув жало шурка вздрогнул но взгляда не отвел из оракула выглядывал большой серый лист который складывался в четверо а сейчас был развернут цифрами весь разрисованной еще более странными чем отрубленная голова сцепившимися между собой точно в драке в свалке Чудовищами, с птичьими клювами, с когтистыми лапами медведей, рыбьими хвостами, круглыми совинами, не иначе а глазищами, с длинными завитыми рогами быков, не то клыками до потопных мамонтов. А посередине этой невообразимой чепухи крупно, по-печатному говорилось «Знаки Зодиака». «Предсказание судьбы». «Ух ты! Почитаем и предсказание. Не испугаемся. Все проглотим без остатка». С веселым холодком сказал себе удалу Шурка, Начиная колебаться. А не плюнуть ли ему на Яшкино баловство, на елку? Не остаться ли здесь в избеке Кимор до вечера? Может, у них и коптилка какая найдется?» Ведь не сидят же бабки все время в потьмах. Ожила сиреневая труба, зашипела, закашляла, прочищая горло, и запела резко, печально, немножко неприятно, как Клавка косаурова цыганка. Оглушенные ребята от неожиданности попятились, но тут же сунулись поближе к граммофону не столько слушать, сколько смотреть. Особенно Яшка. Кружилась, покачиваясь. Непрестанно шипя, пластинка на ящике вертелась вместе с металлической, выложенной зеленым сукном подставкой. Бегала в запуски по царапинкам неугомонная иголка. А бледно-сиреневая, в мятинах, с тёмно-фиолетовым нутром труба, точно огромный, нечеловечески разинутый багрово-сизый от напряжения рот, Выговаривала, причитала хрипло, неясно знакомые слова, то растягивая их, то проглатывая, будто сквозь слезы. И хотя с улицы, когда Шурка слушал граммофон Кимар, песня казалась приятнее, не такая оглушительная, без хрипа. Каждое словечко разберешь и запомнишь, а сейчас она сливалась в бабе виз и плач. Все равно она, песня, Бередило ему по привычке сердце тревожно и горько-сладко, но почему-то не герой-прапорщик Шурка со знаменем и саблей в руках, отбивавшийся от немцев, не он сам и не его невеста Катька Растрёпа виделись ему нынче, а безногий отец. В первый вечер приезда, как он после ужина сняв гимнастюрку, В белой рубахе с вязками вместо пуговиц Сбрасывает на руках себя со скамьи на пол. Скрипя, шаркая кожаными обрубками и сиденьем, Опираясь на ладони, батя сильными толчками Переносит себя в спальню. Мать подсаживает его на кровать И, внезапно, слабо охнув, начинает глухо рыдать. Впервые за весь вечер. Она плачет, став на колени, уткнувшись в одеяло, в отцовы руки. «Ну, хватит, чего ты вдруг?» — говорит недовольно отец и тоже начинает всхлипывать. Мать, замолчав, встает с колен, идет, пошатываясь к лампе, и гасит ее. А между тем юный прапорщик-герой... Вел свой взвод в атаку. Спасая знамя полка, кричал солдатам Самые любимые, дорогие для Шурки и Яшки слова. «Ребята, вперед! Здесь пощаде нет места! За родину надо врага отбивать!» Тут в песне, помнится, был перерыв, И он сильнее всего волновал Шурку. Вот смолкла оглушительная труба граммофона. Слышно стало... Как скрипит по старой заигранной пластинке тупая игла, и слезы внезапно подступают к Шуркиному горлу. Душат, потому что тихий, нежно-печальный, тоже полный слез голос Клавки Касауровой выходит. И слезы роняла родимая мать. Вдруг к песне, к ее печали и слезам, Стало примешиваться что-то постороннее с улицы. Ребята встрепенулись, навострили уши. Кто-то торопливо пробежал мимо окошек, скрипя валенками по морозному снегу, и громко с бабьим оханьем проговорил. «Что делается? Господи, что делается?» Потом стали долетать с улицы откуда-то издалека. Глухие крики, громкий бабий плач, лай собак. Частый стук по наличникам окошек словно наряжали на скорый сход. И действительно, где-то близко забарабанил по подоконнику косауров вечный десятский. Злобно закричал «Эй, выходите, полюбуйтесь, что они сволочи вытворяют!» Не дослушав песни, разорвав ее тягостно сладкий плен, Яшка и Шурка дружно, как бы одной рукой, нахлобучили шапки. «Что там случилось?» — сунулись к окушкам бабка Варя и бабка Зина. И ничего не могли, конечно, увидеть сквозь лед, снег и мерзлые подушки. «Ай да!» — скомандовал Яшка, безжалостно отворачиваясь от сиреневой трубы, которая все еще горько пела, рассказывала. Шурка сделал то же самое, повторив Яшкино безжалостное движение. Они кинулись вон из избы Кикимор. И сразу же иная, настоящая жизнь с солнцем, морозом, криками мужиков и баб окружила и захватила их без остатка.